Глава 14 София. Только-только разложила, развесила свои обновки, как в двери постучались. На пороге стоял даран Ашер и сказал, «В приличных местах на обеда не опаздывают. Идемте, Соня». «О, откуда вы знаете, что обед здесь в это время?» поинтересовался детектива. «Я в замке не первый раз, София». Я кивнула, принимая его ответ. «Все понятно». Мужчина хмыкнул и добавил, На стойке у портье лежало расписание завтраков, обедов и ужинов, а также время начала праздничного бала. «Ну вот». А я не обратила внимания. Вздохнула расстроенно. Затем спохватилась. «Сейчас я только сумочку возьму». Мы на магическом лифте спустились на первый этаж. Детектив повел меня не в сторону холла с партье Мы прошли по другому коридору и где-то впереди услышали приглушенные голоса. «Ничего не будет, — произнес Даррен, — чем совершенно не успокоил меня. Ощутила, как начала волноваться. Очень-очень сильно. Мы вошли в столовую, где за длинным-предлинным столом уже расположились, наверное, все гости замка. Моя рука лежала на мужском локте. Мои пальцы дрогнули, и Даррен накрыл мою ладонь своей. Пробежала взглядом по убранству. Массивный стол заставлен разнообразными яствами. Вдоль стен стоят буфеты с посудой. Столовая была отделана камнем и деревом. Отдельного внимания заслуживали стулья с высокими спинками, на которых сидели гости. Настоящее произведение искусства. Были тут и тяжелые диваны, кресла, обитые коричневой кожей. На стенах висело старинное оружие. А еще рядом с зажженным камином находились огромные маятниковые часы. Потом посмотрел на гостей замка Стамичей. Они тоже устремили свои любопытные взгляды на нашу пару. И вот взгляд мы остановился на хозяине дома. Он сидел в центре стола. Я думала, что Роберт Скай — господин преклонных лет, но во главе стола сидел мужчина, хоть и зрелый, но еще совершенно не того солидного возраста, когда можно называть его стариком. Хотя, может быть, все дело в магии, и Роберта Скай вполне может быть очень и очень много лет. Как и господин Ганс и Даррен, Роберт Скай был магом. Высокий, худощавый, с длинным как будто лошадиным лицом, плоским широким носом, и тонкими бледными губами. Он совершенно не походил на благородного господина. И красавцем его нельзя назвать. Чёрные волосы с проседью были до блеска и до состояния камня, залиты гелем и зачесаны назад. Густые чёрные брови сходились у переносица. Тёмные глаза смотрели настороженно пристально. Когда взгляд Роберта Скай пробежался по моей персоне, его взгляд смягчился, даже стал заинтересованным. И этот интерес мне совсем не понравился. «Липкий интерес и гадкий», точь в точь, как у управляющего банка. Потом он взглянул на дарана и в его взгляде отразилось узнавание. «Даррен Ашер!» — воскликнул хозяин замка поднялся из-за стола. Направился к нам. «Как же я рад! А кто это милое создание с вами? Неужели новость, которую я услышал правдиво? И прелесть рядом с вами, ваша невеста?» Голос Роберта Скайя звучал сипло, словно он был простужен. но от чего отчего-то, мне кажется, никакой простуды господина нет». «Это просто особенность его голоса, весьма неприятная для слуха». «Все верно». Краешком губ улыбнулся Даррен и кивнул Роберту, приветствуя его. Пожал протянутую руку. «Моя невеста, леди София Тернер, будущая леди Ашер». «Счастлив видеть вас в своем замке, леди», — протянул господин Скай. «Позвольте ручку». Пришлось протянуть ладошку, и мужчина сцапал мою ручку в свою крепкую ладонь, с длинными и тонкими паучьими пальцами. С чувством приложился к моей руке влажным поцелуем, и я что на мне перчатки. «Рада с вами познакомиться, господин Скай», произнесла ровным тоном и выдернула из его цепкой хватки свою ладонь. И, о счастье, мой голос не дрогнул и не перешел на высокие нотки. «Для вас, милая леди, просто Роберт или Роб», сказал неожиданно господин Скай. И в его глазах мелькнуло что-то непонятное — Не разобрала, что именно, но мне Роберцкая совсем не понравился. Выдавила из себя глупую улыбку, будто счастлива его предложению. Сама с силой сжала руку Дарана. "Проходите, присаживайтесь рядом со мной. Вот ваши места". Проводил нас Роберцкая к столу, и действительно, рядом с ним по левую руку пустовало два места. "Господа, позвольте представить вам моего знакомого, очень важного человека, господина Дарана Ашера". «Детектива из ведомства драконов, его величества его прекрасную невесту Софию, будущую леди Ашер». Кто-то за столом поперхнулся. У многих взгляды заметались, словно пытались вспомнить, какие грешки могли заинтересовать детектива. «Детектив?» — прошелся шелест среди гостей. «Что здесь понадобилось дракону?» «Ну что же вы, он ведь тоже хочет отдыхать, с невестой прибыл». Господа, леди, господин Ашер с невестой, мои гости. Не волнуйтесь, никаких происшествий, расследований нет. Поспешил он успокоить других своих гостей. Посмотрел на невозмутимого Дарана и нервничающую меня, надеюсь, внешне я тоже невозмутимо, как тысячелетний булыжник, и сказал: "Надеюсь, вы сможете очень хорошо отдохнуть в моём замке". Многозначительно посмотрел на Дарана, Если перевести его слова, то Роберт Скай надеялся, что дарен очень быстро вычисляет и найдет того, кто измывается над беднягой. «Буду рад пообщаться с вами после обеда», — произнес Даррен. «А уж я как буду рад», — рассмеялся Роберт, и в его смехе мне послышалось несказанное облегчение. Потом он хлопнул в ладоши и приказал, «Дворецкий, разливай наш фирменный соп «Этот обед не забуду никогда», — Во-первых, трапеза превзошла все, что мне случалось когда-либо пробовать на вкус до сего дня. Она была изысканна и обильна, совершенно такая, к какой трапезе все богатые привыкли. Постелила себе на колени накрахмаленную салфеточку с ручной вышивкой и эмблемой замка ста мечей. Лакеи наполнили охлажденным морсом хрустальные бокалы. Затем, следуя примеру других леди, незаметно стянула перчатки. Дворецкие главные лакеи начали разливать суп в тарелки из фарфора. Словно этот суп был не иначе, как деликатес. Аромат был такой, что мой желудок издал радостный вопль, но, к счастью, вроде никто не заметил моего конфуза. Даррен тихо беседовал с самим хозяином замка, обсуждали последние котировки на бирже, погоду, новые артефакты и прочее. Все, что любят обсуждать мужчины между собой, когда у них нет общих интересов. Пока супчик разливали, я переключила внимание с изящного сервиза с роскошными и вкусными блюдами на гостей Милорда Скайя. Меня сверлили взглядом пожилые тетки напротив, а вот их мужья одаривали ласковыми улыбками и раздевающими взглядами. Бр, какая мерзость! При живых женах, да еще в их присутствии. Рядом со мной сидела престарелая леди и душила меня убийственным запахом своих тяжелых духов. В общем, обед обещается быть интересным. Хорошая тренировка для моей нервной системы и выдержки. Приятного аппетита, леди, милорды. Наслаждайтесь супчиком бессмертия. Произнес Роберт Скай, когда у всех тарелки были наполнены супом. Он взял серебряную ложку и первым вкусил сие блюдо. Лишь после первой ложки хозяина и остальные гости принялись за первое блюдо, суп бессмертия или кок-алики был горячим, сытным, густым, с богатым вкусом и ароматом с легкой, едва заметной кислинкой, которую ему придавал чернослив. Что ж, господин Скай меня удивил. Приготовлен суп просто изумительно. На вкус настоящая амброзия. Затем последовала перемена блюд. Дворецкие лакеи подали крошечные закуски, которые необходимо было запивать шипучим вином. Лакеи наполнили всем бокалы. Вино было ледяное, шипучее. У этого роскошного напитка, который, я думаю, стоит безумных денег, за бутылку был мускатный аромат с оттенком персика — Груши и чайные розы. Ммм, восхитительный бархатистый вкус во рту. С крошечными легкими пузырьками, которые лопались мне на языке. Вкусно. Выпила первый бокал, и лакей незамедлительно наполнил мне его вновь. Ох, не опьянеть бы. дарен продолжал беседу с Робертом Скайем, но я их не слушала, так как всецело увлеклась шедевральными закусками шампанским. Бросала взгляды на тихо переговаривающихся гостей замка Стамичей. «И вы вот знаете...» Все эти знатные особы обедали с надменными лицами. У многих лбы хмурморщились, а кто-то кривил капризно губы. Ощущение, что они ели, — нечто отвратительное. Потом дворецкий самолично подал на стол разделанного ягненка, щедро политого ароматным соусом. Я бы попробовала, но, боюсь, объемся, так что вряд ли смогу сама встать из-за стола. А еще вино оказалось коварным, и я ощущал себя чуть-чуть пьяный ведь всего два бокала выпила. Соня, смотрю, ты увлеклась игристом. Больше не пей, оно коварное. Запоздало предупредил меня, Даран. Уже э, выпила, произнесла чуть заплетающимся языком. Оно было вкусным, а сейчас я что-то опьянела. Мужчина вздохнул, и взял мою пустую тарелку. Дотянулся до блюда с каким-то неизвестным мне салатом и щедро положил его. Поставил передо мной полную тарелку и сказал: "Съешь этот салат, и опьянение мгновенно пройдет». Я длинно выдохнула и проговорила. «Если хоть крошку проглочу, то лопну. Я объелась». Э...» «Надо, Соня». Настоял он и взял мою ладонь в свою. «Не усмотрел за тобой, хоть и сидишь рядом. Ешь это совсем легкий салат из листьев древесного лишайника». «Ого!» — удивилась я. «Какая редкость!» «А я его и не узнала». Взглянула другими глазами на салат и взяла серебряную вилку. Холод металла чуть остудил мои разгоряченные пальчики. «Древесный лишайник — это кустарник. Растет исключительно в горах, а цветет только в середине лета. Вот тогда-то его листья, цветки и корни напитываются силой. В них полно целебных свойств». «Вот и ешь», — улыбнулся мне Даррен, и я принялась за салат. «Господин Ашер, а можно узнать, почему вы сделали столь странный выбор?» Вдруг поинтересовалась у Даррен одна из дамочек, что сидела где-то в самом конце стола. — жгучая брюнетка с алыми губами и пышным бюстом, который едва-едва удерживался корсажем. «Ох, началось! Дамы выпили вина и набрались храбрости». «Ваша невеста не была представлена на балу дебютанток, ее никто и никогда не видел», — добавила капризная ее соседка, блондинка с накрученными, как у барашка, локонами, тонкими губами и длинным острым носом. «Из чего мы сделали вывод, что ваша невеста не из высшего общества», — добавила третья. Видимо, все три девушки — подружки. Третья была ржеволосая красотка с томным взглядом. Она как-то слишком кокетливо смотрела на дарана С трудом проглотила салат. Он едва не застрел у меня в глотке. Все уставились на дарана Даже хозяин замка с любопытством посмотрел на детектива. Я тоже посмотрела, только еще напряглась вся и дышать перестала. Даррен невозмутимо промокнул губы салфеткой и отбросил ее. Взял мою ладонь в свое друг бесконечно нежно поцеловал каждый мой пальчик. Я едва удержалась, чтобы не дернуться, не поскочить на стуле. Ощущения были, будто через меня пропустили разряд тока, а потом по телу пронеслись толпы мурашек. Все смотрели на нас, а я густо покраснела. Все же это так неловко. И Даррен по-настоящему вовсе мне не жених. Но ему приходится играть роль. Ох... Продолжая держать мою ладошку в своей руке, он одарил девушек пристальным, весьма тяжёлым и холодным взглядом и ледяным тоном произнёс. «Леди, ваши вопросы неуместны и характеризуют вас как бестактных молодых девушек, плохо изучивших этикет». Две девушки побледнели. Только рыжая пошла пятнами, схватила бокал с вином, сделала большой глоток, со стуком вернула бокал на стол и вдруг выпалила. «Бестактный вы, милорд Ашер, с вашей стороны неуместно приводить высшее общество всякую чернь. Хотите на ней жениться, делайте это, но не нужно осадить непонятную неледе за один стол с теми, у кого в жилах бежит благородная кровь». «Ой, какой кошмар!» Даррен жал мою руку, когда я задрожала от ужаса неловкости. Мне захотелось провалиться сквозь землю. рыже поднялась с места, сжала руки в кулачки, и я увидела, как по ее коже пробежали электрические разряды. «О, она сильная магичка!» «Как плохо-то?» Девушка продолжила. «Вы знаете, кто я и кто мой отец. Я привыкла находиться в одном помещении, только с лицами истины из высшего общества. Слуги не в счет, но она позиционируется не как прислуга. Так еще и рядом с хозяином сидит...» «Леди Зарец!» — рявкнул Роберт Скай так яростно яростное зло, что по столовой пронесся порыв ветра, причем ледяного. Хозяин магии применил талику магии. «Немедленно извинитесь перед моими гостями!» «Даррен Ашер, его невеста, мои гости, как и вы! Не по вам чё-то общество, тогда вы быстро найдёте выход!» «Мой отец подобного не потерпит!» — вспылила рыжая. Теперь вступил сам даран Он одарил её холодной улыбкой и произнёс спокойно, но одновременно резко, жёстко и страшно. «Ваш отец уже давно находится под пристальным вниманием драконов Его Величества». Интересно будет лично мне взглянуть на его дела, леди Зарец. Кстати, когда допросы ведут драконы, то все благородные становятся такими же, как и простые люди. Удивительно, не находите?» Рыжая тут же захлопнула приоткрытый рот, сглотнула и побледнела вся. Схватила со стола перчатки, сумочку и буквально вылетела из столовой. «У кого-то еще есть вопросы?» — поинтересовался дарен «Вопросов ни у кого не было». Обед продолжился дальше, как ни в чём не бывало, только у меня настроение исчезло напрочь. Зато опьянение прошло».